Сектор Центральной Планеты Херсонес-9. Дата 23 февраля 2215 года. «Господин адмирал, сканерами зафиксировано скопление кораблей неприятеля», произнес дежурный офицер, заставив командующего Самсонова отвлечься от споров по видеосвязи с Беловым и Красовским. «Движутся на первой крейсерской скорости по направлению к Херсонесу-9. Численность уточняется. Похоже, дождались». Самсонов прервал разговор с адмиралами, подскочив к оператору. Все полученные данные сразу выводите на главный экран и на карту. Информации пока немного, отрицательно покачал головой оператор. Слишком большое расстояние. Примерное количество вымпелов 40 единиц. В зоне видимости появляются еще корабли. Кто? допытывался Иван Федорович. Пока неизвестно, был ответ дежурного. Ладно, отмахнулся командующий. Откуда движутся? Квадрат 1244. Мы сами недавно пришли оттуда же. Можете не докладывать, кто перед нами. Я и без ваших сканеров это знаю. Смотря из какого сектора появились корабли, нетрудно догадаться, что к нам идет четвертый вспомогательный, недобитый мной флот. Шваброидный игрок горит желанием взять реванш за неуспех у перехода Таврида Тарс. Вы правы, господин адмирал, через минуту ответил дежурный. Судя по идентификационным номерам, перед нами вымпелы дивизии вице-адмирала Фланагана. «Не прошло и года», — буркнул Иван Федорович, в уме уже продумывая варианты собственных действий. «Обновленные данные по количеству», — продолжал оператор, 45 пять вымпелов, сорок восемь вымпелов, пятьдесят вымпелов». «Да сколько их там собралось!» — недовольно вздохнул Самсонов, следя за появляющимися изображениями вражеских кораблей, постепенно заполняющих весь объем тактической карты. «Что-то многовато для полуразбитого четвертого флота». 56 вампилов. А, теперь понятно, кивнул Иван Федорович. Это наши новые знакомцы из системы Тарс, сороковая дивизия Буховские и османы адмирала Паша и Вуза. Так уверены в собственных силах, что даже охранение у перехода не оставили. Окончательная цифра 58 боевых кораблей, закончил доклад офицер. Так, «Та протянул командующий, кивая сам себе. Первый пошел. Теперь можно ожидать прибытия шестого ударного Джонса-старшего. Ясно, что янки собираются зажать меня с двух сторон. Ох, может и прав Красовский, и зря отпустил Василькова и княжну. Да бог с ними. Жалко, что эти прохвосты утащили к переходу космическую крепость Севастополь. Как раз таки она и могла стать тем редутом, который бы сдерживал корабли Джонса, когда я буду разбираться с Парсоном. Благо кораблей шестого ударного пока на экранах не видно. Я бы их точно заметил, даже если бы Джонс ввел свои дивизии в режиме молчания. Настолько много у меня в секторе разбросано разведывательных зондов. Иван Федорович внимательно всматривался в темноту карты, скрестив пальцы и внимательно всматриваясь в темный угол карты, не засветился ли он красными точками вражеских кораблей. К радости командующего, голограмма по-прежнему отливала темнотой, направление на Херсон с 5 оставалось свободным. Странно задумался адмирал Самсонов. «Если бы Джонс и Парсон собирались выбить из нас весь дух, то обязательно атаковали бы вместе. А тут Парсон идет один, хотя и с серьезным подкреплением. Ладно, подождем». Со времени обнаружения первых кораблей четвертого флота прошло уже три часа. Половина пути американцами к Ферсонесу была проделана. А ни одного вымпела Джонса на карте так и не появилось. Настроение нашего командующего с каждым часом все больше улучшалось. Неужели славные американские адмиралы так просчитались? Хлопнул себя по коленям Иван Федорович, связываясь со своими комдивами. Так, господа, Иван Федорович увидел перед собой на экране Белова, Красовского, Хиляева, Козлова и Козицына. Противник не так умен, как мы о нем думали, и идет на свидание с нами разрозненно. Похоже, мистер Джонс и мистер Парсон смотреть не могут друг на друга после того, как первый подставил шваброидного Грегову перехода на Тарс. Сейчас повторяется тот же сценарий. Старина Нейтон решил предоставить возможность Парсону реабилитироваться за неудачный бой и оставил его один на один с нами. Грех не воспользоваться промашкой нашего противника, поэтому собирайте ваши подразделения. не дожидаясь подхода американцев к планете, выходим навстречу четвертому флоту. Разбросаем его по космосу до подхода Джонса, если, конечно, он удосужится прибыть в сектор. Если же нет, тем хуже для бедолаги Грэга. Сорок вымпелов Черноморского флота, все, что осталось под рукой Самсонова, выстроившись в пять линий, помчались по направлению к приближающемуся врагу. Они совсем одурели, что ли, глаза Ивана Федоровича полезя на лоб. Почему Парсон никак не реагирует? Несмотря на приближение русских кораблей, дивизии 4-го флота продолжали движение, как будто ничего особенного не происходило. Причем американцы абсолютно не собирались как-либо перестраиваться а резерв в виде дивизии «Буховский» и вуза был вообще в двадцати миллионах километров позади. Невероятная беспечность и подарок судьбы для Самсонова. — Вот и отлично! — хлопнул в ладоши Иван Федорович. — Теперь они точно у нас в руках! — Иван Федорович посмотрел на карту в максимальном разрешении. Беспечность командующего четвертым космофлотом действительно поражала. Идут тремя сводными группами, впереди дивизия «Таро». Самая на этот момент многочисленная, вместе с флагманским авианосцем Грега Парсона, насчитывающая 12 вымпелов. Далее, в миллионе километров, следовало это безбашенная Элизабет Уоррен. Именно она не дала Самсонову победить при переходе на Тарс двумя днями ранее. Правда, после того сражения в ее 25-й легкой осталось всего 8 кораблей. Тем не менее, дивизия, да еще и с таким отважным адмиралом, являлась серьезной тактической единицей в секторе боя. Ну и, наконец, третья группа из шести кораблей, замыкающая, в которой тащились позади всех недобитки из дивизии Мелвина Дорси и Джейка Бакенни. Корабли последних после долгих злоключений соединились со своим флотом, но из-за малого количества не очень-то его усилили. Американцы уже увидели, что Черноморский космофлот в полном составе начал движение по направлению к ним. Более того, Самсонов по мере движения периодически включал форсаж и все увеличивал и увеличивал скорость, стараясь как можно скорее сократить дистанцию с их передовыми порядками. Адмирал Парсон сначала по-прежнему ничего не предпринимал, продолжая смело идти навстречу превосходящим силам противника. У Самсонова имелось под рукой ровно 40 вымпелов, у Грегори Парсона — 26. Более того, боевые атакующие и оборонительные характеристики русских вымпелов — в среднем превышали такой же показатель кораблей Янки почти в полтора раза. Как было уже сказано, резерв в виде эскадры Буховские вуза был далеко позади. Неужели шваброидный Грег при таком соотношении на что-то надеялся? Или почти поражение у перехода Таврида Тарс ему еще не доказало мощь русской дивизии? Где же этот чертов Джонс-старший? В этот самый момент Грег Парсон мерил шагами мостик своего авианосца Форесталл все чаще и чаще посматривая на тот же сектор на тактической карте, на который часом ранее осмотрел Адмирал Самсонов. Именно из этого сектора в самое ближайшее время ожидалось вступление в бой союзника Парсона Нейтана Джонса со своими кораблями. Но проходил час за часом, а стройные дивизии шестого ударного флота на карте так и не появлялись. Русские же на бешеной скорости подходили все ближе и ближе. Парсон занервничал, Неужели этот мерзавец Нейтон снова его обманул и подставил четвертый вспомогательный под удар Самсонова, оставив один на один сражаться со всем Черноморским космофлотом? Ведь с Джонсом заранее было обговорено время подхода его флота, чтобы совместными усилиями уничтожить русских. Но нет, сектор пространства, из которого должны были вынурнуть эскадры шестого флота, оставался пустым. «Ваше приказание, сэр», — вывел из задумчивости Парсона дежурный офицер. Корабли Раски уже совсем близко. Дивизии вице-адмирала Фланагана застопорить ход. Американский командующий будто очнулся от сна, отчетливо увидев, что его маленький флот на полном ходу мчится в пасть Самсонова. «Включить тормозные двигатели. Остановиться немедленно. Дивизиям орен Дорси и Кэни как можно быстрее прибыть в координаты, где мы с Дюком сейчас находимся. Выполняйте». «Кондрати Витальевич». Продолжая движение на высокой скорости по направлению к американцам, Самсонов связался с командиром Второй ударной дивизии, самого мощного и боеспособного соединения своего флота. Твоя главная задача не дать перестроиться кораблям Фланагана для обороны в Каре, поэтому выходи в авангард и включай форсаж. Не обращай внимания на заградительный огонь. Просто иди на сближение и атакуй передовую эскадру американцев, пока к ней не подошли подкрепления. Я иду следом за тобой. — Иван Федорович, не знаю, — покачал головой Белов, — не спугнем ли мы Парсона и Фланагана, если набросимся на них всем скопом? Может, я один, а вы пока в сторонке постоите? — Не переживай, эти напыщенные адмиралы-янки настолько уверены в собственной непобедимости, что не побегут, — успокоил Белова командующий. — непуганы идиоты, которых жизнь ничему не учит. — Хорошо, понял вас. — отозвался Кондратий Витальевич. — Выхожу на миллион километров вперед основного строя. — Только умоляю, как только достигнешь расстояния огневого контакта, не ввязывайся в артиллерийскую дуэль, — еще раз предупредил комдива второй ударный, наш командующий. — Если ты завязнешь в перестрелке, к Фланагану успеют подойти остальные. — Я с первого раза понял, господин адмирал, — покривился Кондратий Белов, недовольный, что Самсонов разговаривает с ним, как с пятилетним ребенком. «Все, тогда начинай», — кивнул ему командующий. «С Богом!» Вторая ударная в составе тринадцати вымпелов на бешеной скорости пошла навстречу замеревшему авангарду американцев. «Адмирал, сэр, Белов выстраивает свою дивизию в атакующий конус», — доложил Дику Фланагану, старший помощник на корабле Мортимер Хейли. «Мы по-прежнему вытянуты в линию. Может, пора перестраиваться? Дорси и Уоррен что-то не спешат к нам на соединение». «Сколько у русского авангарда кораблей?» — задал вопрос вице-адмирал Фланаган. «На один больше, чем у нас», — ответил оператор. «Тогда выстоим без проблем», — самоуверенно решил Дюк. «Перестраиваться в каре — значит показать раски, что мы их боимся. А мы боимся, Морти?» «Никак нет, сэр». «Вот именно», — усмехнулся адмирал Фланаган, «потому как нет в галактике флота, равному нашему. Поэтому остаемся в прежнем построении». Что касается остальных наших коллег, то ты не прав. Вон я вижу, как Элизабет Уоррен уже направляет свои корабли к нам, а там и Дорсис не подтянутся. В данный момент Дюк Фланаган имел реальный шанс отличиться, став первым, кто встретит и отбросит врага. Победа над Беловым имела бы высокое значение в разворачивающемся сражении за Ферсонес-9. Но победить русского адмирала, находясь в глухой защите, не представлялось возможным поэтому американец решил, что справится с навалом второй ударной дивизии, не меняя конфигурации собственного подразделения. — Всем вымпелам! Выстроиться в линию! — приказал американский адмирал. — По центру, туда, куда Белов направляет свой клин, поставим линейные корабли. По флангам тяжелые крейсера, авианосцы с эсминцами поддержки и фрегаты. — Выпускать истребители, сэр! — задал вопрос старпом на капитанском мостике, уже готовый связаться с командирами эскадрильи дивизии. «А как же без них?» — улыбнулся Фланаган, понимая, что обладает тотальным численным превосходством в истребительной авиации. Грех не воспользоваться эскадрильями сразу двух авианосцев. Помимо Карла Винсона, у Дюка оказался в распоряжении еще и флагманский авианосец Парсона «Форестл», это если не считать остальных дредноутов дивизии «Таро», на каждом из которых имелась собственная палубная эскадрилья. В одночасье, в пространство космоса, Выпорхнула 350 F-4, закружившись в маневре перестроения перед своими кораблями. «Истребители помогут справиться с дивизией Конратия Белова гораздо быстрее», — решил Дюк Фланаган. «Выводите их вперед строя. Пусть встретят корабли Раски на подходе и обнулят их защитные поля. После этого будет совершенно неважно, в линию мы находимся или вообще вне строя. Русские без энергозащиты не продержатся против моих канониров и получаса». «Много наших фантомов погибнет на подлете, сэр», — задумался Морти Мерхейли. «У Конрада Белова отличная зенитная артиллерия». «Но нет авианосцев, а значит, мало истребителей прикрытия», — улыбнулся дюк Фланаган. «Сколько мигов у Белова, Морти?» «Точно не могу знать, сэр», — отрицательно покачал головой старпом. «Русские истребители пока находятся в своих ангарах и в открытое пространство не выходят». «Вот именно», — кивнул вице-адмирал Фланаган. «Мигов у Белова настолько мало, что он даже не выводит их навстречу нам. Думаете, из страха потерять последние машины? А из-за чего еще?» Пожал плечами американский адмирал. «Ну, если вы так в этом уверены, сэр», — промычал Мортимер Хейли. «Более чем. Отдать распоряжение нашим эскадрильям на атаку дивизии Белова», — приказал Дюк Фланаган. «Русские корабли авангарда, сжатые в ударный кулак и от этого не имеющие возможности для маневра, а также отражение налета наших фантомов, очень быстро окажутся с обнуленными полями. Дальше — дело техники и моих артиллеристов. — Неплохо задумано, сэр, — похвалил своего командующего Морти, пересылая приказ по эскадрильям. Бесчисленная армада F-4, выйдя вперед построения кораблей дивизии Таро, собралась в огромный рой и, включив форсаж, набросилась на русские корабли адмирала Белова, который, в свою очередь, уже был в двух шагах от фланагана. Американский командующий был прав, Кондратий Витальевич, видя превосходство фантомов над Мигами, даже не стал пытаться задержать навал вражеской авиации несколькими десятками имеющихся у него машин, оставив их спрятанными в ангарах. Вместо этого F-4 встретили наши зенитные расчеты, которые, конечно же, не смогли сдержать атаки 350 истребителей противника, лишь слегка прорядив их порядки. Волна американских истребителей – Будто не замечая заградительного огня зенитных батарей Второй дивизии, в прямом смысле слова захлестнуло собой все ее 13 кораблей. Ас и Янки стали быстро разбираться с одним за другим трансляторами защитных полей наших дредноутов. Фронтальные и бортовые энергоэкраны русских линкоров и крейсеров гасли одно за другим, обнажая их корпусы и предоставляя шанс вражеским канонирам побыстрее разделаться с атакующим их противником. Казалось, еще минута другая — И дивизию Белова уже ничто не сможет спасти от разрушительного огня американской эскадры, ударившей по его кораблям из всех имеющихся стволов.